Такое, безусловно, вредное для дела правило, при котором официальная посредническая деятельность посланника оказывалась в сущности излишней, укоренилось столь глубоко, что правитель канцелярии миссии, уже десятки лет живший в Вене, узнав о том, что я запретил это, явился ко мне с представлением относительно того, какое недоверие вызовет в императорской государственной канцелярии внезапное нарушение нами долголетней практики. Прежде всего, будет поставлено под сомнение «Действительно ли то, чего я добиваюсь у графа Буоля, соответствует смыслу присланных мне инструкций и, следовательно, намерениям берлинской политики?» Чтобы оградить себя от измены со стороны чиновников иностранного ведомства, в Вене прибегали иногда к очень энергичным средствам. Мне однажды в руки попал секретный австрийский документ, из которого мне запомнилась следующая фраза. Будучи не в силах разобраться, который из четырех чиновников предал его, Каунец велел утопить всех четверых в Дунае при помощи лодки с люком. О потоплении же шла речь и в шутливой беседе, которую я вел однажды в 1853 или в 1854 году с русским посланником в Берлине бароном Будбергом. Я упомянул об одном чиновнике, который, по моим подозрениям, исполняя возложенные на него поручения, действовал в интересах одного иностранного государства. Бутберг сказал мне на это. «Если этот человек вам мешает, пошлите его к Эгейскому морю. У нас там имеются средства заставить его исчезнуть». А когда я спросил его несколько испуганно, «Ну, вы, надеюсь, не утопите его?», он продолжал, смеясь, «Нет, он исчезнет в недрах России. А так как человек это, по-видимому, ловкий», то со временем он вынырнет в образе благоденствующего русского чиновника. В первой половине июня 1859 года я на короткое время съездил в Москву. При этом посещении древней столицы, совпавшем с итальянской войной, я получил возможность убедиться, как велика была ненависть русских к Австрии. В то время как московский губернатор, князь Долгорукий, водил меня по одной библиотеке, я увидел на груди служителя в числе многих военных орденов также и железный крест. На мой вопрос, по какому случаю он получил его, служитель отвечал за битву при Кульме. После этой битвы Фридрих Вильгельм III приказал раздать русским солдатам довольно большое число железных крестов, несколько измененного образца, который был назван Кульмским крестом. Я поздравил старого солдата с тем, что у него и через 46 лет такой бодрый вид, и услыхал в ответ, что он и сейчас пошел бы на войну, лишь бы позволил государь. Я спросил его, с кем бы он пошел, с Италией или с Австрией, на что он, вытянувшись в струнку, с энтузиазмом заявил, всегда против Австрии. Я заметил, что ведь при Кульме Австрия была другом Пруссии и России, а Италии нашим врагом, на что он, стоя все так же на вытяжку, сказал громко и отчетливо, как русские солдаты говорят с офицерами, «честный враг лучше неверного друга». Этот невозмутимый ответ привел князя Долгорукого в такой восторг, что не успел я оглянуться, как генерал и унтер-офицер заключили друг друга в объятия и горячо облобызались. Таково было в ту пору противоавстрийское настроение среди русских от генерала до унтер-офицера. Воспоминанием о моей поездке в Москву служат следующие письма, которыми я обменялся с князем Оболенским. Москва, 2 июня 1859 года Осматривая недавно московские древности, ваше превосходительство проявили особый интерес к памятникам нашей древней политической и духовной жизни. Старинные здания Кремля, домашние утварь русских царей, драгоценные греческие рукописи патриаршей библиотеки – все это привлекло ваше просвещенное внимание.